Эпиграф «Сноб огня в кулаке эта жизнь нажила, возжелавшая боли и брани, и горят вдалеке полевые костры и остры адамантовы грани». Часть первая. 1732 год. Начало лета. Пролог. Слазь, натешившись, волны швырнули на береговой песок бесчувственное человеческое тело. Слугам Ульмо быстро наскучила скверная игрушка, бросившая даже и бороться за жизнь. Пока она билась, дергалась, извивалась, отчаянно пытаясь вырваться из зельноватой пучины наверх, к живительному свету и аэру, они с удовольствием забавлялись ею. Опрокидывая в последний момент, когда несчастному уже казалось, что он вот-вот сможет глотнуть воздуха, волны внезапно и коварно обрушивались с разных сторон, загоняя тонущего в глубину, погребая его под своими прозрачно-голубыми телами. Он избавился от тянущей ко дну одежды и сапог, но все напрасно, его неумолимо затягивало все глубже. Тонущий сопротивлялся до последнего. Однако с каждым мигом силы таяли, и вот, наконец, руки бессильно повисли, голова запрокинулась, человек оказался в полной власти бессердечных волн. Они забавлялись с утопленником еще некоторое время, но, видишь что он вот-вот пойдет ко дну, мгновенно оставили его в покое, устремившись на поиски новой игрушки. И тут, внизу, в темной и холодной глубине моря где то в мрачных придонных впадинах куда редко заглядывает самооссе внезапно родилось некое движение вверх устремилась размытая темная тень не имевшая четких очертаний волны в ужасе шарахнулись от неё поспешно уступая дорогу Тень на миг замерла прямо под идущим вниз телом несчастного и тотчас же растворилась, исчезла, словно ее тут никогда и не было, однако появлению не осталось без последствий. Раскинув руки, тело начало медленно подниматься из глубины вод. Едва на поверхности появилось бледное, уже заострившееся, словно в посмертии лицо, как с запада примчал еще один новый вал легко подхвативший ничтожную капельку живой плоти что оскверняла свободную стихию моря и брезгливо точно мусорщик падаль погнал к берегу швырнул в нерастраченный злобин песок и отступил весь белый пенный край некоторое время тело оставалось недвижным потом с хриплым выдохом проклятием, спавшись, приподнялся на локтях, изо рта тотчас схлынула вода. Застанав, он вновь рухнул, однако миг спустя вновь поднял голову, словно встревожившись. И верно, с запада, поднимаясь все выше и выше, катилась исполинская зеленоватая волна, которую издали можно было принять за облаченного в доспех воина с пенным плюмажем на шлеме. Взор человека вспыхнул. С удорожным рывком он вскочил на ноги, нелепым подпрыгивающим бегом, устремившись прочь от ненавистного моря, перевалил за гребень песчаной дюны и рухнул, скотившись в неглубокую, порошую мягкой травой впадину. Зеленая волна на горизонте разочарованно разгладилась. Спаршийся постепенно приходил в себя, силы мало-помалу возвращались к нему. Несмотря на царивший вокруг холод поздней осени и собственную ноготу человек, казалось, совсем не мерз. Он медленно сел. Мозолистые крепкие ладони бывалого воина и морехода обхватили голову. Человек словно попытался вспомнить нечто очень важное. Пытался и не мог. «Не помню», — прошептали посиневшие губы. «Ничего не помню». «Имя?» «Нет, слова». Одни только слова. Стояло звонкое и жаркое лето. По узкой лесной тропке ехал всадник, горбун, в немудреной черной одежде. Ему то и дело приходилось низко нагибать голову, кланяясь, протянувшимся поперек тропы ветвям. В правой руке он сжимал обнаженный меч, лезвие покрывало какая-то зеленоватая слизь. Капли медленно катились по ложбинке Кровостока к опущенному острию и падали на наземь. Между деревьями открылся просвет. Перед всадником расстилался роскошный лук, а в дальнем конце его, над зеленым разнотравьем, медленно поднималась зыбкая серая тень. «Все, как и рассказывали», — прошептал всадник. Конь захропел, не слушаясь повода, наездник спешился, привязал коня, поправил меч и двинулся вперед. Зыбкая тень уже успела сложиться в чудовищное подобие самого пришельца. Длинный меч вытянулся едва ли не на шесть футов. Я не отступлю, холодный скрипучий проговорил горбун, обращаясь к фигуре. Я и так уложил многих твоих собратьев, не миновать того же и тебе. Подняв клинок, горбун спокойно шагнул навстречу призраку, за спиной которого маячил разверстые устья пещеры. А когда горбун Санделла возвращался назад, лицо его, костистое и исчерченное морщинами, казалось, светится от счастья.